Глава восьмая. Как же мне хотелось ругаться. Неприлично и очень заковыристо. Обычно я стараюсь держать себя в руках и не опускаться до такого даже в сложных жизненных ситуациях. Школа приучила. При учениках ругаться — последнее дело. Но как можно сдержаться, если посреди ночи ты просыпаешься от того, что тебе на лицо положили тряпку с какой-то пахучей дрянью, от которой ты теряешь сознание? А когда все же приходишь в себя, то обнаруживаешь, что колыхаешься в карете со связанными руками, а твоя голова покоится на коленях одного инфантильного идиота, который возомнил себя самым неотразимым мужчиной на свете. «Очнулась!» Восторженно улыбнулся он мне. «Очнулась!» Не разделила я его радости. «Что происходит?» В голове все еще стоял туман, глаза открывались с трудом, но то, что меня похитили, я поняла сразу. И тем не менее, мне нужны были ответы. «Мы сбежали!» — радостно возвестил Дремван. «Неправда», — хмуро ответила я, стараясь принять вертикальное положение. «Это ты сбежал, а меня выкрал?» «Эмма, я понимаю твое недовольство, но потом, когда ты вспомнишь свое прошлое, ты скажешь мне спасибо. Мы с тобой мечтали быть вместе, строили планы, и сейчас я просто помогаю им исполниться». Не интересуюсь моим мнением. Я уселась поудобнее, подстраиваясь под довольно жесткий ход кареты. Я же сказал: когда все вспомнишь, то будешь только рада. То, что ты потеряла память недоразумение, которое, я уверен, скоро разрешится. Но к тому времени генерал взял бы тебя в жены, и мы уже ничего не смогли бы изменить. А если я так ничего и не вспомню? Скептически поинтересовалась я, вглядываясь за окно сквозь колыхавшиеся занавески. «Похоже, мы уже выехали из городских ворот, но, судя по солнцу, находимся в дороге не очень долго». «Мама сказала, что ничего страшного. Если ты любила меня раньше, то полюбишь снова», — уверенно заявил он. «Мама сказала, значит, а не она ли тебе помогает в этом... приключении?» Подобрать цензурное слово, которое бы охарактеризовало происходящее, удалось не сразу и с трудом. Мама сказала, что всего-то и нужно скомпрометировать тебя побегом и нам быстро пожениться в ближайшем храме. К сожалению, в нашем городе слишком хорошо знают фамилию твоего отца, и никакой служитель храма не захочет связать наши с тобой судьбы. Но потом мы вернемся, и твой отец, чтобы не опозориться, будет вынужден признать наш брак. Радостно завершил Дримван. «Замечательный план». Хмуро буркнула я. «И главное, совсем не дискредитирует моего отца и меня в глазах общественности». «Угу». «Милая, мы это переживем. Главное, что мы будем вместе». «А как же мечта о рыбацкой хижине и сочинительстве?» С иронией спросила я, почувствовав, что меня отпускает Одурь после отравления токсином, которым мне дали надышаться. Мама сказала, что это излишне романтичный план, и сочинительством лучше заниматься в собственном доме, имея постоянное содержание. Какая умная и практичная у тебя мама. Я сверлила парня взглядом и не могла понять, он и в самом деле такой дурак или играет роль для меня. После моего похищения я склонялась к чему-то среднему. А почему, друг мой любезный, я до сих пор связана? Я подняла вверх связанные запястья. Мама сказала, что ты слишком вспыльчивая натура, и можешь на эмоциях натворить бед, а потом будешь жалеть об этом. Ну, я же, вот она, и не вспылила. Так развяжи мне руки и откнула их ему под нос. Парень несколько долгих секунд пристально вглядывался в мои глаза, потом заерзал на сиденье, отодвигаясь подальше. Пожалуй, лучше пока оставить все так, как есть. Почему? «Неужели тебе приятно видеть меня связанной?» Решила надавить я на романтические чувства парня. «Нет, неприятно. Но ты слишком сильно изменилась после потери памяти. Мама сказала, что от тебя можно ожидать всего, поэтому лучше немного перестраховаться». «Перестраховаться? Для чего?» «Чтобы мы благополучно добрались до Адена, конечно». И словно извиняясь, добавил. «Потерпи немного». Город всего в дне пути, а там я тебя развяжу. «Дримван, скажи, зачем тебе эта женитьба? Ты же еще так молод. Я тебя люблю, пылко выдал он. О моих чувствах ты подумал? Конечно, я же тебе говорил, что когда ты вспомнишь, а если не вспомню? Парень внезапно посерьезнел и хмуро уставился в какую-то точку на полу. После потери памяти ты, Эмма словно другой человек. Внезапно произнес он, чем заставил меня похолодеть. Раньше тебе нравились стихи, ты интересовалась моим творчеством, нам нравились одни и те же книги, и мы даже смеялись в одних и тех же местах. Твоя бедная тетушка всегда говорила, что мы замечательная пара, и всячески доказывала это твоему отцу. Но после ее смерти все изменилось. Твой отец, несмотря на устные договоренности, Передумала давать тебя мне, и разве что в не хлопал, когда наместник внес твоё имя в список кандидаток в жёны этого бешеного пса. Для нас было одно решение — побег, и мы бы сбежали. Ты даже выкрала из кабинета отца и отдала мне свои документы для регистрации брака. Но произошло это несчастье, и всё пошло кувырком. Мама была у местной колдуньи, и та сказала, что ты уже не та, кем была раньше». Дримван поднял на меня грустные глаза. «Мама вообще думает, что ты какая-то колдунья, которая оставила свое старое дряхлое тело и заняла это. Молодое». «Ничего себе фантазию твоей матери. Это не тебе, а ей нужно писать романы». Округлила я от удивления глаза, внутренне поражаясь тому, как близка женщина оказалась к истине. «Хотя я и не старая ведьма, но чужое тело забрала». На лице парня от моих слов мелькнула невольная улыбка. Видимо, он в подобное не верил. Но улыбка быстро исчезла. Дримвану сейчас было выгоднее меня подозревать и не давать воли. Не знаю, фантазии или нет, но в сказках и не такое можно услышать. Ты все еще веришь в сказки. Некоторые из них очень похожи на правду. Мать рассказывала о колдуньях много интересного. Она часто бывает у одной из них. Час от часу не легче. «Неужели ты веришь какой-то непонятной колдунье? Может, она ярмарочная шарлатанка?» «Нет, ты слишком изменилась, чтобы...» «Думаешь, ты бы не изменился, если бы потерял память?» «Ну, колдунья сказала...» Взгляд парня потерял решительность, и я поспешила закрепить успех. «Дримван, судя по твоим словам, я и правда изменилась, и, возможно, навсегда потеряла память» а значит, точно уже не так, кем была прежде. Похоже, она именно это имела в виду. Парень начал кусать губу, а в глазах появилась неуверенность. Нет, она даже дала маме оберег, чтобы я мог защититься, если ты решишь колдовать. А это значит, она уверена, что ты колдунья. И он еще сильнее сжал в кулаке зуб. И много она за это стрясла с твоей матери. Скептически спросила я и, похоже, попала в цель. Судя по лицу парня, колдуньи было заплачено много. Очень много. Дримван. Попыталась я снова достучаться до разума парня. Я уже и в самом деле не та, кого ты знал раньше. Давай вернемся и попробуем познакомиться и полюбить друг друга заново. А выходить замуж вот так втихаря и в попыхах? Разве об этом мечтает каждая девушка? Но ты говорила, что так происходит почти во всех романах. И ты была бы не против. Я это говорила до потери памяти. Парень задумался, сжал клык до побелевших костяшек и внезапно рубанул. «Нет, мы поженимся». «Дело ведь не в любви, я правильно понимаю». «И в ней тоже». «А в чем тогда еще? «Дримван, ответь мне». «Да разве ты сама не понимаешь?» Почти закричал он. «Наверное, будь мы сейчас не в карете, он бы не усидел на месте и начал бегать». «Ты ведь знаешь, что я младший сын. Как думаешь, что меня ожидает, если я не найду подходящую невесту?» «Ты имеешь в виду богатую невесту», — уточнила я. Но парень меня словно не слышал и продолжал свой яростный монолог. «Армия меня, знаешь ли, не прельщает. Пусть воюют идиоты вроде этого бешеного пса». Идти очередным крючкотвором в канцелярию наместника, то еще удовольствие. Я творческая личность. А что еще остается младшему сыну, отец уже наседает. Понятно. И вы с маменькой надумали решить эту проблему за счет меня? Нет, я же сказал, что люблю тебя, ты будешь со мной счастлива. А мое мнение тебя не интересует? Эмма, ну я же уже объяснял! воскликнул парень. «Да уж, вот что значит непробиваемая личность». «Господин, у вас все в порядке?» В окошко заглянул охранник и оглядел нас цепким взглядом. К побегу сыночка и его безопасности госпожа наш подошла со всем чанием. «Да, все хорошо», — недовольно бросил Дримван. «Может, желаете проехаться на лошади?» «Да», — ухватился за предложение парень. «Трус». Сказала я ему в спину, но он меня опять не услышал. Я посмотрела в окно, прикидывая, что можно сделать. Понятно, что замуж за Дремвана я не выйду. В храме для заключения брака нужно мое согласие. Хотя свои документы, как оказалось, я моему уже отдала, а деньги творят чудеса. К тому же, что будет, если я вернусь домой одна через сутки после исчезновения? Что-то мне подсказывает, что ничего хорошего. Для меня, разумеется. «Дримван» меня уже скомпрометировал, и чем дольше я нахожусь с ним вдали от дома, тем необратимей становятся последствия. Дома уже наверняка подняли шум и ищут меня. Но как быстро они догадаются, что меня похитили, и я уже на полпути в соседний город? Риторический вопрос. Кто вообще сразу может о таком подумать? Как же быстро все таки здесь меняется моя жизнь? Еще вчера я думала о генерале как о нежелательном женихе, а сегодня мне грозит выйти замуж не за генерала, а за инфантильного, эгоистичного мальчишку».